Глава 34. Манхэттен, Нью-Йорк. Пятница. 2 июля 2021 года. Незадолго до полуночи в дверь его номера постучали. Уолт развалился поперек кровати, подложив под спину две подушки. На бедре стоял стакан со свеженалитым ромом, а на телевизоре был включен спортивный канал. Вернувшись после ужина, Он сбросил туфли и налил себе на сон грядущий, чтобы успокоиться после спонтанного признания и смущающей сцены, имевшей место перед отелем Эйвери 30 минут назад. Стук повторился, и его мысли завертелись. Он допустил абсурдную идею, что это Эйвери стучится в его дверь. Возможно, проверить, как он. Он был немного пришиблен после того, как рассказал ей историю о Меган который до этого не делился ни с кем. Многие знали разрозненные детали о романе, но никто не знал конкретики. До сих пор. До того, как он по какой-то необъяснимой причине поведал их тележурналистке. Стук раздался в третий раз. Как она его нашла? Откуда она узнала, где он остановился и какой у него номер? И самое главное, она здесь, чтобы просто утешить его, или у её присутствия другая причина? Какое-то незнакомое чувство шевельнулось в груди, когда Уолт встал с кровати, неаккуратно поставил стакан на прикроватную тумбочку и быстро взглянул в зеркало. На него уставились затуманенные глаза человека, который слишком много выпил. Он провёл рукой по волосам, глубоко вдохнул и подошёл к двери. Когда он открыл её, в коридоре стоял Джим Оливер. «Андре Шварцкопф», — сказал Оливер, проходя мимо Уолта в номер. Уолт прислонился головой к торцу двери и на секунду закрыл глаза. Он не был уверен в том, что ожидал увидеть за дверью. Он не был уверен, хочет ли, чтобы Эйвери была здесь. Он не был уверен в том, что могло бы произойти между ними, если бы он обнаружил ее стоящей в коридоре. Он одновременно испытывал разочарование от того, что ее нет, и чувствовал себя дураком от того, что поверил, будто это возможно. Он закрыл дверь. «Кто?» «Таунхаус в Бруклине», — сказал Оливер. «Он принадлежит Андре Шварцкопфу. Он старается не светиться, но известен тем, что балуется предоставлением поддельных документов. В основном паспортов, но также время от времени свидетельств о рождении и грин-карт. У нас есть досье на него». Уолт тряхнул головой, чтобы прояснить мысли. Он изо всех сил старался врубиться. «Что это значит?» «Гард Монтгомери либо пытается выбраться из страны, либо ему надо переехать оттуда, где он скрывается сейчас. Может, в Мексике или Южной Америке, куда-то еще, в другое место. Для этого ему нужны документы, вероятно, паспорт, и дочка ему помогает». «Сколько она пробыла в доме у этого парня?» Уолт пожал плечами, мысленно возвращаясь к тому утру, когда он следил за Эвери до района Парк Слоуп. «Минут двадцать. У неё было что-нибудь с собой, когда она уходила?» «Только сумочка, та же, с которой она пришла». Уолт подошёл к тумбочке и взял стакан. «Представь кого-нибудь к парню, следите за ним круглосуточно». Оливер кивнул. «Уже». «Расскажи мне про кладбище». «Кладбище?» «Да, когда ты прошёл за ней до кладбища Гринвуд». «Нечего рассказывать. Она медленно шла по территории. Я держался на приличном расстоянии. Она приблизилась к участку, на несколько минут задержалась, прежде чем подойти. Затем оставила цветы и поспешила прочь». «Чьи это могилы?» «Аннеты Кристофер Монтгомери, её мать и брат». Уолт уставился на свой ром. «Это грустно». Её мать умерла, когда мы вели расследование по Гарту Монтгомери. У неё случился инфаркт после того, как он исчез, и всплыли все подробности о нём, включая пятнадцатилетнюю связь с женщиной вдвое моложе. Мы думали, что, возможно, смерть жены заставит его появиться, но сукин сын продолжил прятаться. «Ты можешь поверить?» «Не пришёл даже на похороны собственной жены». «Настоящий сукин сын». Мы уже три года наблюдаем за Клэр Монтгомери. Она каждый год посещает кладбище Гринвуд. Каждый год? Она приезжает в Нью-Йорк каждое лето. Обычно летит американскими авиалиниями и остаётся на день-два. Единственная причина её поездок в Нью-Йорк, которую мы смогли придумать, это посещение кладбища Гринвуд. Но в этом году она изменила порядок. Вместо самолёта она поехала на машине и ни разу после выезда из Лос-Анджелеса не воспользовалась кредитной картой. Она заплатила за две недели в Лоуэлл банковским чеком. Она старается не оставлять следов. Мы убеждены, что она либо видится с отцом в этих поездках, либо связывается с ним каким-то другим образом. Поход в таунхаус Андре Шварцкопфа — первый кусок реального доказательства, который мы сумели достать за все годы, что следим за ней. «Что случилось с её братом?» «С кем?» «С её братом. Что с ним случилось?» Он утонул во время плавания. Клэр Монтгомери с братом вышли на семейной яхте, парусной лодке, которая носила её имя, Клэр Воинс. На лодке стоимостью 3 миллиона долларов, которую папочка купил ей на 21-й день рождения. Они попали в шторм в трёх километрах от побережья Нью-Йорка. Она выжила... Но едва береговая охрана вытащила её почти утонувшее и замёрзшее тело из океана. Её брат погиб. Она навещает его могилу каждый год. Зермо, прошептал Уолт себе под нос и сделал большой глоток рома. «В чём дело?» Уолт вспомнил своё признание ранее вечером. Своё глупое, корявое, сбивчивое признание и своё объяснение чувства вины выжившего — которая появилась после того, как он выжил после стрельбы, забравшей жизнь его напарника. Он говорил так, будто его ситуация была уникальной, как будто Эйвери никогда не понять этого чувства. Она наверняка понимала. «Ни в чем». Уолт пьяно отмахнулся. «Просто звучит, как дерьмовая ситуация». «Когда ты увидишься с ней снова?» — спросил Оливер. Уолт подошёл к письменному столу в углу, на котором были разбросаны документы. Завтра. Она хочет ознакомиться со всеми этими материалами по Кэмерону Янгу, посмотреть, можно ли что-нибудь использовать в её программе. Хорошо. Обеспечь, чтобы встреча состоялась. И если появится возможность попасть в её номер, воспользуйся ею. Уолту не понравился подтекст, на который намекал Оливер. «Под каким предлогом я могу оказаться в её номере?» «Да ладно, Уолт. Воспользуйся своими голубыми глазками. Дело неофициальное. Импровизируй». Оливер достал из нагрудного кармана своего спортивного пиджака тонкую квадратную металлическую коробочку и положил её в изножье кровати. «У меня дюжина агентов, которые убили бы за возможность оказаться на твоём месте» но я отправился на крошечный островок в Карибском море, чтобы привлечь тебя. Ты единственный связан с Кэмероном Янгом, и нам надо этим пользоваться». Оливер посмотрел на часы. «Сорок восемь часов. Я жду следующий отчёт». Он пересёк номер и открыл дверь, потом повернулся. «Хорошая работа на этой неделе, Уолт. Наше маленькое предприятие уже приносит дивиденды». Дверь закрылась, и Уолт остался в тихом номере. Он уставился на коробочку, которую Оливер оставил на кровати. Подошёл и взял её. Матовый металлический контейнер был плоским и тонким. Он щёлкнул замочком и открыл коробочку. Внутри лежали четыре маленьких круглых устройства, похожих на серебряно-оксидные батарейки. Он вытащил одну из углубления в фетре и, перевернув, обнаружил на обратной стороне бумажку, закрывающую кусочек клейкой ленты. Уолт знал, стоит удалить бумажку, и крошечное подслушивающее устройство можно прилепить практически куда угодно.